Не Ангулемское оно было к лицу И в ответ на строго деловые предложения своих советников Она неожиданно произнесла тоненьким озабоченным голоском «Кефер, мсье, кефер!» «Что делать, господа, что делать?» Французский Малый совет парламента собрался в ту же ночь Остальные депутаты тоже пожелали присутствовать на заседании. Что за чванливое торжество, что за бахвальство собственным могуществом. Господа парламентарии делали вид, будто смерть герцога их личная заслуга, будто они предусмотрительно и дипломатично подготовили это простейшее разрешение кризиса. Член Совета Нейфер... Был искренне убежден, что честь чудесного спасения принадлежит ему Произвольно освещая и видоизменяя факты и слухи Он с помощью своего мрачного воображения сочинил целый приключенческий роман В котором сам, как паук, сидел посредине и плел нити сложной интриги Разве не он, настойчивыми речами, так сумел убедить своего двоюродного брата Коммердинера Нейфера в пагубности деспотизма Что тот, хоть и не открыто, а все же примкнул к поборникам Конституции Доверенный слуга, разумеется, умышленно увеличил дозу возбуждающего снадобья Что, принимая во внимание распущенный образ жизни И апоплексическое телосложение герцога Неминуемо должно было привести к удару Нейфер успел расспросить медиков Что? Все они в один голос подтвердили, что при такой совокупности условий печальный исход был неизбежен, тем паче, если под рукой не оказалось необходимых лечебных средств. А их под рукой не оказалось, в силу ли случая или же, как знать, чего-то мудрого попечения. Карл Александр умер в полном одиночестве. Даже духовник не подоспел вовремя, чтобы... Припроводить его еретическую душу в еретический рай В коридорах не было ни одного лакея Весь штат, по моему разумению, тоже неспроста Отправился в другое дворцовое крыло смотреть на танцы Словно одинокий пес издох тиран Вот какую абракадабру, несостоятельную для всякого осведомленного человека Хотя бы потому, что чернокожий, а не нейфер, готовил снадобие Законовед Нейфер с мрачной, дьявольски злорадной усмешкой нашептал своим собратьям по парламенту. Смерть герцога в самую критическую минуту была такой невероятной удачей, что многим нелепый рассказ о жесточемного фанатика показался правдоподобным, и слушатели при всем своем восхищении уже спешили отстраниться на всякий случай, так что штутгардский брут... «Одиноко красовался в ореоле мрачного величия».